Башня вздрогнула от очередного взрыва, из потолка прямо на стол посыпался град из каменных осколков. Сэйрин мысленно выругалась и смахнула камешки прочь, затем расправила лист пергамента и придавила его по краям обломками плитки. Комната вокруг нее была погружена в невообразимый хаос. Они закрепились на нижнем этаже, в просторном прямоугольном помещении, расположенном на стыке восточного крыла, С основанием башни. Гвардейцы оттащили столы в сторону, чтобы расчистить место для прохода отрядов. Наблюдавшие за небом Айседай осторожно выглядывали из окон. Стражи кружили по комнате, словно посаженные в клетку звери. Но что они могли поделать с летучими тварями? Лучшее применение им было здесь, на страже штаба, как сейчас. Саирин только что прибыла. К ней метнулась сестра в зеленом платье. Марадри была нескладной темнокожей маенкой. За ней по пятам ходили два симпатичных стража, оба ее земляки. Сплетни утверждали, что они ее братья, которые явились в башню на защиту сестры. Но Марадри не обсуждала эту тему. «Сколько?» — потребовал отчета Саирин. «На нижнем этаже по крайней мере сорок семь сестер, разделившихся по своим Айе», — ответила Марадри это все, кого я смогла найти и сосчитать. Они сражаются небольшими группами. Я передала им, что мы создаем здесь официальный штаб. В основном все согласны, что это хорошая идея, хотя многие либо совсем вымотаны, либо в шоке, либо слишком потрясены, чтобы отреагировать чем-то, кроме кивка». «Отметь их позицию на плане», — сказала Саирин. «Ты нашла Элайду?» Марадри покачала головой. «Проклятие!» — пробормотала Саирин, когда башню тряхнула от нового взрыва. «А восседающих от зеленых?» «Никого не нашла», — ответила Марадри, оглядываясь через плечо, очевидно, желая вернуться в бой. «Жаль», — сказала Саирин. «Все-таки они так любят называть себя боевой Айя. Что ж, не остается ничего иного, как мне самой организовывать отпор». Марадри пожала плечами. «Видимо, так». Она вновь оглянулась. Сайрин посмотрела на Зеленую и постучала пальцем по плану. — Отметь позиции, Марадри. Скоро ты сможешь вернуться в бой. Но сейчас твои знания гораздо важнее. Зеленая вздохнула, но быстро начала делать пометки на плане. Пока она была занята работой, Сайрин с удовольствием отметила появление в зале капитана Чубейна. Для своих сорока с лишним зим мужчина выглядел моложаво без малейшего следа седины в темных волосах. Некоторые были склонны принижать его достоинство из-за симпатичного лица, и Саирин не раз довелось слышать об унижении от его меча, которому они подверглись в ответ на оскорбление. — А, отлично, — сказала она. — Наконец-то хоть что-то хорошее. — Сюда, капитан, если вам не трудно. Он, хромая, направился к ней, припадая на левую ногу. Его белый табарт, накинутый поверх кольчуги, был опален, а лицо вымазано в саже. «Сэрин Седай», — поклонившись, произнес он, — «Вы ранены?» «Для такой битвы, как эта, рана незначительная, Айс Седай». «В любом случае, не забудьте обратиться за исцелением», — приказала она. «Будет глупо рисковать жизнью нашего капитана гвардии из-за какой-то незначительной раны». Если в опасный момент вы из-за нее оступитесь, мы можем вас лишиться. Мужчина приблизился и заговорил приглушенным голосом. Сэйрен Седай, гвардейцы башни в подобном бою абсолютно беспомощны. Когда шанчан используют этих ужасных женщин, мы даже близко не успеваем к ним подобраться. Нас разносят на куски или сжигают дотла. Значит, капитан, нужно сменить тактику. — твердо ответила Саирин. — Свет, какой бардак! Прикажите своим людям использовать луки. Не рискуйте приближаться к вражеским направляющим. Обстреливайте их на расстоянии. Единственный выстрел может решить исход битвы в нашу сторону. У нас численный перевес в солдатах. — Да, айсидай". Как сказала бы Белая, это всего лишь обычная логика, — ответила она. — Капитан... Наша главная задача — создать штаб. И Айседа, и солдаты сражаются каждый сам по себе, словно крысы среди волков. Нам необходимо организовать единый отпор». Что она не упомянула, так это то, в каком смятении она находилась. Айседа веками наставляли королей и влияли на ход войн. А теперь, когда они были атакованы в святая святых, Они показали прискорбную неспособность ее защитить. Игвейн была права, — подумала она, — и не только в предсказании этого нападения, но и в своих упреках за наше разделение. сэрин не нуждалась в донесениях Марадри или разведчиков, чтобы удостовериться, что каждая Айя сражается отдельно от другой. «Капитан, — сказала она, — сейчас Марадри седая отмечает на плане позиции наших бойцов. Уточните у нее, какой из-за принадлежит каждая из групп. У нее превосходная память, и она сможет рассказать подробности. Отправьте посыльных от моего имени к каждой группе желтых и коричневых сестер. Передайте им, чтобы они вернулись сюда, в этот зал. Затем отправьте посыльных к остальным группам и передайте, что мы направим к ним по одной коричневой или желтой сестре для исцеления». — Здесь также останется группа сестер для исцеления. Обо всех раненых докладывать немедленно, мне лично. Он отдал честь. — А, — вспомнила она, — и отправьте кого-нибудь наружу, осмотреть основные бреши наверху. Нам нужно точно знать, как глубоко проникли напавшие. А исседай, — седай ответил он, — снаружи небезопасно. Эти летуны обстреливают сверху всех, кого заметят. Значит, отправьте тех, кто умеет прятаться, — Прорычала она в ответ. Да, оседай, мы. Это катастрофа! завопил чей-то яростный голос. Сырри набнулась, обнаружив четверых красных, входящих в зал. На аноташе было белое платье, залитое кровью с левой стороны, хотя, если это и была ее собственная кровь, ее уже исцелили. Пышные длинные темные волосы Кэтрин были растрепаны и засыпаны каменной крошкой. Остальные две были в разодранной одежде с лицами, покрытыми пеплом. — Как они только посмели напасть на нас здесь! — продолжила Кэтрин, пересекая зал. Солдаты разбегались с ее пути, а несколько малозначительных сестер, собранных по приказу Саирин, внезапно нашли себе неотложные дела в разных углах комнаты. Вдали раздавались взрывы, по звуку напоминающие представление иллюминаторов. «Очевидно, они посмели потому, что хотели и могли», — ответила Саирин, пряча поглубже свое раздражение и с трудом успокаиваясь. «Пока что их атака проходит очень результативно». «Что ж, я принимаю командование на себя», — пророчала Кэтрин. «Мы должны обшарить всю башню и всех уничтожить». «Ты не принимаешь здесь командование», — твердо ответила Саирин. «Что за несносная женщина?» «Спокойствие» только спокойствие. И мы не переходим в наступление. — Ты посмеешь меня остановить? — выпалила Кэтрин. Ее окутало яркое свечение Саидар. — Ты? Коричневая? Саирин вскинула бровь. С каких это пор Кэтрин, наставница-послушниц, стала главнее восседающей совета? Эгвейналвир Эгвейн-Алвир все это предсказывала, — поморщившись, продолжила Саирин. — и можно предположить, что все прочее, что она рассказывала про Шанчан, тоже правда. Шанчан ловят способных направлять женщин и используют их в качестве оружия. Они не привели с собой наземные силы, в любом случае было бы невозможно провести их так далеко через враждебные территории, что означает, что это всего лишь налет, направленный на то, чтобы захватить как можно больше сестер, «Для налета бой сильно затянулся, возможно, потому, что мы плохо справляемся с обороной, а они чувствуют, что у них еще есть время. В любом случае нам нужно образовать единый фронт и удерживать позиции. Едва сражение станет напряженнее, они отступят. Пока что мы не в том положении, чтобы обшаривать башню и выбивать их оттуда». Обдумывая услышанное, Кэтрин заколебалась. Снаружи раздался очередной взрыв. «Откуда все это исходит?» — раздраженно спросила сейрин «Разве мало дыр они понаделали?» «Удары направлены не в сторону башни Саирин-Седай!» — крикнул один из солдат у дверного проема, ведущего прямо в сад. «Он прав», — поняла сейрин «Башня не сотрясается. И в прошлый раз тоже. В кого тогда они стреляют? В людей внизу?» «Нет, Сидай, ответил гвардеец. — Думаю, это выстрел изнутри башни, с какого-то из верхних этажей, по летающим тварям. — Что ж, по крайней мере, хоть кто-то еще отбивается, — сказала Саерин. — Откуда именно стреляли? — Мне не видно, — ответил солдат, не отрывая глаз от неба. — Свет! Вот опять! И снова! Красные желтые отблески отразились от дыма наверху, окрасив сад едва видимым через законные дверной проемы светом. Раздался вопль раненого Ракена. «Сэйрин Седай», — обратился капитан Чубейн, вернувшийся от группы раненых солдат. Сэйрин не заметила, как они прибыли. Она была слишком занята с Кэтрин. Эти ребята спустились с верхних этажей. Судя по всему, там образовалась вторая линия обороны. И они держатся очень хорошо. Шанчан отозвали своих нападающих снизу и сконцентрировались там. «Где именно?» — резко спросила Саирин. Где? — Двадцать второй уровень, Айседай. Северо-восточная сторона. — Что? — переспросила Кэтрин. — Сектор Коричневых? — Нет, там они были раньше. Теперь же, после перемещения этажей и коридоров, в этой части башни были... — Комнаты послушниц? — уточнила Саирин. Это еще невероятнее. — Какого? — До нее дошло, и ее глаза распахнулись чуть шире ja e